Теперь словесный уровень влияния на свою жизнь. Запишем себе одно э, интересное высказывание, которое есть в притчах царя Соломона в 18 главе. «От плода уст человека наполняется чрево его, а чрево – это жизнь. Произведением уст своих он насыщается. Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плода уст его». Получается, что вся жизнь наполняется всем тем, что я говорю. И на уровне слов вы можете существенно влиять на свою жизнь. Есть еще и такое место в книге книг. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Как это так? Слабый пусть говорит, я силен. Бедный пусть скажет, я богат. А где логика? Почему Бог говорит, что мы должны... Через слова менять свою жизнь слабый пусть скажет «я силён». Получается, что если от моих уст наполняется моё чрево, то есть моя жизнь, то то, что я буду говорить, будет в моей жизни происходить. И ваша задача – контролировать свою жизнь через контроль вашей речи, контролировать то, что вы говорите. И никогда не говорите «я забыла», говорите «я вспоминаю, где сейчас это находится», потому что, повторив десятки раз в неделю «я забыла», вы проклинаете свою память. Не говорите «я потеряла», говорите «я ищу, где это лежит». Не говорите «нет денег», а говорите «деньги скоро должны появиться». Вместо «я не знаю, как сделать», говорите «я думаю, как сделать это». И так во всем. Так и запишите себе. Говорить только то, что хочу иметь в своей жизни. Счастье человека разрушается таким чувством, как страх, боязнь чего-то. Если вы не научитесь наступать страху на горло, то вы также не сможете быть счастливы. Ваша задача – это отказаться от страхов, не культивировать, не думать, запрещать себе отодвигать эти образы. И в Слове Божьем сказано, что Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И если человек противостанет верой, страху, то а, страх от него убегает. Это нужно признать. Причем страх очень часто убегает от действий. и Единственный способ преодолеть чувство страха – это запомнить, что страх плюс действие равно успех. Большая часть людей в жизни испытывает страхи, но, скажем, трусость – это повиновение страху, а храбрость – это хорошо дрессированная трусость. И ваша задача – это дрессировать свою трусость, пока она не станет храбростью. Это говорить о себе «я успешен» и вести себя так, как успешный человек. И принимать решения успешного человека. И выглядеть как успешный человек. Как счастливый человек. Как ресурсный человек. И тогда все это будет наполнять вашу жизнь. И запишите себе в конце «я счастлива». У меня все есть. И пусть так будет. Спасибо.